Глава третья. Нужно брать банк. Ужин у тестя оказался, конечно же, на высоте. Гораздо лучше, нежели в каком-нибудь хваленом парижском ресторане. Там больше пекутся, ха, слово в тему, о красоте блюда, а здесь о вкусе. «Опять забыла, как мне вас называть?» – горестно сообщила Ольга Сергеевна, а граф Комаровский буркнул. «Оля, пока мы в Париже, наш зять для нас является Олегом Васильевичем». «Мама, ты, главное, подругам не говори, кто твой зять», – попросила Наташа. «А не то скажут, что он большевик, как и дочка. С блудной дочерью они вроде бы уже смирились, но если еще и зять такой же – беда». Подругам сказала, что зять служит по коммерческой части. Гордо сообщила тёща. А уж что за часть, какое государство, неважно. Впрочем, не их ума дело. Мальчик из хорошей фамилии, знатного рода, да еще и наш дальний родственник с титулом. Они немного поудивлялись. Вроде бы Комаровских-то больше не осталось, но успокоились. Чего только в нашей жизни не бывает. Серафима Петровна, конечно, вдова статского советника, которого Апаши застрелили, выспрашивать стала, а не самозванец ли зять, не купил ли он себе титул и родовую фамилию? Но я объяснила, дескать, юноша из тех комаровских, которые в Польше остались, не обрусели как предки мужа. А потом, после восстания, какого именно, я не помню, их родовой фамилии и титула лишили, а может, титула-то у них и не было? Да в ссылку на север отправили. А теперь самое время восстановить справедливость. А зять, человек очень аккуратный и обязательный. Вон, даже портфель с бумагами постоянно с собой носит. Теща кивнула на небольшой портфель, лежавший на подоконнике, который я и на самом деле принес с собой. На самом-то деле я не часто хожу с портфелями, просто хотел показать тестю хранящиеся в нем бумаги. Заодно можно воспользоваться и сейфом Андрея Анатольевича. Мы с Натальей переглянулись. Ишь, мы теперь с ней еще и дальние родственники, а я стал потомком ссыльных поляков. Такого в моем роду, имею в виду в роду Кустовых, не было. Русские, понятное дело, вполне возможно, что у Графинны затесались, но поляков-то не должно быть. Хотя и поляков ссылали, а они с местным населением смешивались, работали. Надо, чтобы и от поляков польза была, а не только волнение и восстание». У нас они, если по окончанию ссылки не возвращались в родные места, принимали православие, русифицировали фамилии и становились добропорядочными русскими, без пшеканья. Встречал я в той жизни потомков поляков. Особенно после того, как это стало модным. Есть даже один знакомый с фамилией Введенский, уверявший, что он поляк. Не знаю, но все может быть». «Не было графского титула у тех комаровских, что в Польше остались, носом они не вышли», – авторитетно заявил тесть. Родоначальник наш Павел Прокофьевич в Россию при государе Михаиле переселился с дружиной своей, и отписаны были ему поместья в новгородской земле, а те, кто в Польше остались, у них фамилия Комаровские, черезо без титула, и выше загоновой шляхты никто не прыгнул». «Так ведь и графство наше в Российской империи не утверждено», — ехидно сказала теща. «Вон, то ли дело у нас, у Ермильевых. Род простой, из солдат при Павле в офицеры вышли. Потомственное дворянство своим хребтом заработали, зато ничего доказывать не нужно, и спеси вашей нет». «Это что же такое? Мой тесть не настоящий граф, а я как дурак из чекистов в графьярвусь». Прадед наш за итальянский поход в графское достоинство возведен императором Францем II, пояснил тесть. Александр титул принять разрешил, но в графском достоинстве империи не утвердил. Вон какие тут тонкости. Нет, не стоит мне в графы лезть, запутаюсь в родословных и прочих глупостях. Францу, императору Священной Римской империи, если вслед за титулом не нужно было давать ни поместья и ни денег, графских дипломов не жалко, но от отчего это наш император помелочился? Мог бы и в российское графство ввести? Иж жадина! Какая разница, есть титул, нет ли, лишь бы человек был хороший? Примирительно сказал я, и все дружно закивали. Фух, ну и ладно, а я некогда боялся, что старшие Комаровские будут смотреть на меня, как аристократы на плебея. Пережить-то я переживу, пережил же неприязнь тещи в той жизни, но лучше бы отношения складывались дружеские. И им легче жить, да и мне проще. Но эти ребята выбор дочери одобрили, и зятя, похоже, полюбили. «А скажите-ка, дорогая графиня, подруги не спрашивали, какое преданное мы с тобой за Наташку даем?» С беспокойством спросил тесть. «Пап, ну что ты за глупости говоришь?» – возмутилась Наташа. «Я уже взрослая женщина, какое преданное?» Но Комаровский не слушал дочку. «Впервые это замужество...» Закашлялся граф, посматривая на меня с некоторым смущением. понимая, что любому мужчине неприятно слышать о прошлом жены, но все-таки договорил. «Так вот, в первое это замужество мы с тобой двадцать тысяч давали». «Разумеется, спрашивали», — хмыкнула графиня. «Я сказала, что Володе, то есть Олегу, очень понравилась картина Серова, где Наташа еще совсем юная, поэтому мы эту картину в приданное и отдали». Вот теперь забеспокоилась и Наташа, но не из-за картины Серова, а из-за более важных вещей. «Мама, а как ты все-таки своего зятя-то назвала, Владимиром или Олегом?» «Да Олегом я его называла, успокойся», — отмахнулась теща. «Я когда путаюсь, Пушкина вспоминаю про князя Олега, вот тогда и говорю, Олег Васильевич Кустов-Комаровский». Ужин подошел к концу, Наташка ушла вместе с мамой посекретничать, поговорить о женских делах, а мы с тестем ушли в курительную, куда принесли кофе. Тесть закурил, а мне пришлось глотать дым, хотя от сигары он гораздо приятнее, нежели от самокруток, куда загоняют махорку. Но едкий сигарный дым был ничем по сравнению с картиной Серова. Я опять пожалел, что не встретил Наташу тогда, когда ей было 15-16 лет. Может, сумел бы ее уберечь от тюрьмы со ссылкой, и от неудачного замужества? Впрочем, хорошо, что мы встретились сейчас, когда оба уже достаточно зрелые люди. Особенно я, в здешние 23. Андрей Анатольевич, хотел с вами посоветоваться. Начал я довольно-таки нерешительно. Сделав паузу, чтобы показать, что мне чертовски неудобно обременять своего родственника делами, спросил. «Реально ли в наше время купить банк?» «Банк?» – изумился тесть. «Олег, а зачем вам банк? От банков нынче одни неприятности. Франк падает, марка рухнула. Я недавно справлялся. 10 французских франков стоят уже 600 марок, а доллар североамериканских Соединенных Штатов уже 800 марок». так пойдет, немцы станут не в состоянии выплачивать свои долги. Умные люди считают, что во Франции вот-вот начнется кризис. Выдадите кредит, а вместо прибыли получите пшик. Потому ведь правительство и зашевелилось, решив признать советскую Россию. Как-никак, в нашей с вами стране огромные ресурсы, есть где развернуться. Это еще не тот кризис, что случится позже. Вот потом по-настоящему, И ресурсы России не спасут Европу от экономической депрессии. Граф Комаровский замолк. Одним махом выпил свой кофе и принялся нервно курить сигару. «Как я полагаю, банк вам нужен для ваших штучек?» «Догадливый у меня тесть, но я на всякий случай обиделся, хотя для штучек банк тоже пригодится. Не знаю, правда, какие штучки я могу выкинуть, а Семёнов семенцов нынче в отъезде. Но не говорить же ему, что банк я рассматриваю с учетом перспектив». Отмывание денег, а еще как базу для разведчиков, не имеющих дипломатического паспорта. Банк – это идеальное прикрытие. Тут тебе и явка, и почтовый ящик. Народ приходит и уходит, все законно. Андрей Анатольевич, я же начальник торгового представительства. Терпеливо пояснил я. Все время пользоваться услугами лионского кредита, да и прочих банков, просто нерационально. У меня только за посредничество 5%, а иногда и 7% уходит. Пока я трачу деньги из старых запасов графа Игнатьева. Но это не бездонная закрома. Пора бы и самим зарабатывать. Возить товары из России и продавать здесь, во Франции». «А что в настоящий момент может предложить Россия?» – поинтересовался граф. «До революции главным источником дохода казны было зерно, а сейчас...» В Савдепии, прошу прощения за жаргон, вот-вот начнется голод. Я знаю, что вы покупаете зерно тысячами пудов и отправляете его на родину. Разумеется, есть еще лес, но продавать во Францию кругляк очень расточительно. Французы с удовольствием его купят, но вы потеряете до 100% возможной прибыли. «Эх, Андрей Анатольевич, мы бы сейчас не только кругляк продавали, а даже шишки и сосновые иголки, лишь бы платили. Не до жира, как говорится. Надо вначале изучить спрос, оценить свои возможности, а уже потом заниматься торговлей. Но не боги горшки обжигают. И все у нас получится, только не сразу». «Да я для начала сухие грибы готов закупать и везти их во Францию. Все лучше, чем ничего». Но Комаровскому сказал нечто другое. «Вон, скоро концессии станем иностранцам давать, совместное производство открывать. И нам хорошо, и Франции неплохо. Нам средства, европейские товары, а французам сырье и рабочие места. Наш банк бы и кредиты стал выдавать, инвестиции делать». Врал я дорогому тестю, ой, врал. А прибыли я думал в последнюю очередь. У меня вообще смутное представление о работе банков. Понятное дело, получить средства от частных вкладчиков, выдать кредит под проценты, вернуть выданное с прибылью для себя и с некоторой таликой для вкладчика. Но банки еще и ценные бумаги скупают, деньги вкладывают, зарплату выплачивают. «Мне здесь все тонкости не осилить, да и не нужно. Есть специально обученные люди». «Банк очень уж сложное, я бы даже сказал, муторное дело», – вздохнул тесть. «Уж слишком он подвержен настроениям толпы и не подчиняются логике. Статья в газете, и вкладчики запаникуют. Еще вопрос, какой банк вы хотите купить?» Мелких банков на грани разорения хватают, но чтобы из такого банка получить прибыль, вначале придется вложить немаленькие суммы. Немаленькие – это сколько? Банк можно купить и за 500 тысяч, и за миллион франков, но вкладывать в него придется еще миллиона два, может и три. Андрей Анатольевич, вы давеча о приданом для Наталии заговорили, а вы не хотите оставить наследство для маленького графа Комаровского или для маленькой графини? поинтересовался я, а когда нижняя челюсть тестя вместе с сигарой упали вниз, добавил. «Предположим, вы оставите наследнику банк. Не желаете?» Тесть успел поймать падающую сигару, затушил и сказал. «Олег Васильевич, если это шутка, она не очень смешная. Картина Серова стоит недешево, но банк на нее не купишь. Или вы готовы рискнуть теми деньгами, что вам перечислил Игнатьев?» Никаких шуток, можно купить банк, но одна проблема, я не знаю, сколько все это стоит и стоит ли вообще. Я быстро сбегал в столовую и принес тот самый портфель, где у меня хранились важные бумаги. И не просто важные, а ценные. Тесть долго рассматривал вытащенные из портфеля векселя, читал передаточные надписи, изучал печати и подписи. Закончив, Андрей Анатольевич поднял очки на лоб и сказал «Все векселя первоклассные, а векселедатели надежные. Эти бумаги стоят каждого франка, который на них прописан. Какова общая сумма?» 20 миллионов франков», сообщил я. «Хм, скорее всего, все двадцать миллионов мы не получим, но пятнадцать, а то и восемнадцать можно». Тот же Леонский кредит не возьмет с вас за обналичивание больше 20%. Вот оно как, хорошая новость. А я считал, что за векселя можно выручить максимум 5 миллионов. Раз так, то почему бы графу Комаровскому не стать банкиром? А в будущем вы отпишите этот банк внуку или внучке? Говоря простыми словами, я стану подставным лицом, на чье имя будет приобретен банк, а за моей спиной вы станете проворачивать разные незаконные штучки. Я же говорю, догадлив господин граф. Не зря он в прошлом служил по дипломатической части. А на нее глупых да недогадливых редко берут. А если и берут, то не поручают серьезные дела. А что считать незаконными штучками? Пожал я плечами. Мы же не собираемся собрать деньги, а потом скрыться с ними или размещать в банке фальшивое золото. А если какие-то банковские операции и станут считаться незаконными, так при здесь вы? Всегда можете сослаться на то, что стали жертвой манипуляции со стороны вашего зятя. И сесть в тюрьму на старости лет, проворчал Комаровский. Французские тюрьмы гораздо комфортабельнее, нежели русские, но все равно перспектива не самая радужная. На месте графа я уже спускал бы с лестницы такого зятя, а этот Виш меня до сих пор слушает и уже размышляет. Наверняка у него, как у моей супруги, имеется и авантюрная жилка. А как не быть, дипломаты во все времена исполняли разные функции, включая разведку. Я-то пока еще до обязанностей графа как разведчика не добрался. Неловко использовать в своих целях отца любимой женщины. Но все может быть. Я бы не отказался заполучить связи Андрея Анатольевича в верхах французского общества. Конечно, что-то утеряно. Кто-то уже отвернулся от тестя из-за неблагонадежной дочери. Про зятя пока разговора нет. Но что-то осталось. Министры и депутаты – слишком известные фигуры, а мне бы что-то попроще. Скажем, работники мэрии и муниципалитетов, владельцы предприятий – те же банкиры. Так сколько же вам дадут, Андрей Анатольевич? Года два, а от силы три. Утешил я тесте. Три года дадут – отсидите один. Потом, как дипломатические отношения установим, станем на правительство и по дипломатической линии давить. Зато ваши внуки унаследуют банк, а? Можно еще и зиц-председателя нанять, чтобы было кого в тюрьму садить. Я думал, что Комаровскому придется объяснять, кто такой зиц-председатель, но неожиданно он понял. «Зиц-председатель — это как зиц-редактор?» — фыркнул граф. Во время Первой революции было модно нанимать редактора для отсидки. Газеты всякую ересь писали, их штрафовали, а порой редакторов и в тюрьму сажали. Правда, сидеть нужно было немного, пять суток, а самый большой срок – тридцать. Так тут Франция, не Россия. Нет дураков, чтобы деньги получать за тюремный срок. Хотел пообещать, что передачки в тюрьму мы станем носить регулярно, а если сами не сможем, то дадим поручение французской компартии, как важное задание Коминтерна. Но про передачки – это уже перебор. Я бы обиделся». Андрей Анатольевич, а тут 50 на 50. Либо посадят, либо нет. Заметьте, я вам не вру. Я бы с удовольствием взял кого-то другого, но мне нужно, чтобы я этому человеку доверял. Банк, сами понимаете, учреждение такое, что можно через него всякие махинации проводить, а владелицы знать не будет. Заметил. Так вы согласны? Обрадовался я. А что мне остается делать? Улыбнулся граф. «Я и на самом деле хочу, чтобы мои внуки получили достойное наследство». «Правда», – вздохнул Комаровский, – «надо еще сделать так, чтобы банк не лопнул или его не арестовали за долги. Но тут уж от нас с вами зависит, устоит ли наш банк в мутной волне или обанкротится». «Андрей Анатольевич, я очень рад. Я могу графу еще и почетную грамоту от совнаркома пообещать, но это лишнее». Не заработал мой тесть пока ни грамоты, ни даже устной благодарности. «Не благодарите. По сути, мы с вами решили заняться семейным бизнесом. К тому же вы пошли мне навстречу, согласившись взять фамилию Комаровских. Теперь и я обязан оказать ответную услугу».